Глава четвертая. Проводником оказался старик-казах из Чабанов. Он действительно приехал только к вечеру. Был он маленького роста, с жиденькой седой бороденкой, одет в засаленную телогрейку и сильно заношенные камуфляжные штаны. Лицо его было похоже на печеное яблоко, которое передержали в печи, такое же смуглое и морщинистое. Подъехав к котлам полевой кухни, он степенно слез со своей мохнатой низкорослой лошадки и, не торопясь, подошел к Амиру. Тот, завидев старика, выскочил из казармы. «Салам алейкум, сакен ата!» – почтительно поздоровался он со стариком, протягивая ему обе руки. «Ва алейкум асалам, Амир Раис!» – также, почтительно пожимая руки лейтенанту, ответил старик. Они заговорили по-казахски. Демидов нервно заерзал. К положенному сроку все семеро разведчиков, уже готовые к выходу, полностью экипированные, сидели прямо на земле, поджав под себя ноги. Стоял тихий азиатский вечер. Солнце словно застыло над дальней грядой гор огненным шаром. По небу низко плыли рваные тяжелые тучи какого-то свинцового цвета. Утих даже ветер который дул весь день непонятно с какой стороны. Жар Мухаметов и его спутник прошли под навес. Кто-то из бойцов, очевидно дежурный по кухне, подал им чай. Старик неторопливо, с чувством собственного достоинства взял в руки пиалу и начал неспеша пить, вкусно причмокивая губами при каждом глотке. «Это надолго», – вздохнул Локис, наблюдая за всем этим. «Пока пять-шесть пиал не выдует, нифига с места не сдвинется». «Пять-шесть пиал – это программа минимум», – поддакнул Чернов. «Может и все десять выдуть. И все это под разговор ни о чем». Между прочим, никому конкретно не обращаясь, проговорил радист группы Сани Ефимов. «В Средней Азии темнеет быстро и внезапно, а темень такая, что с метра ничего не видно». «Америку открыл!» – хмыкнул Демидов, покусывая какую-то травинку. «Христофор Колумб, мать твою! Бог любит!» Неожиданно старик оглянулся на сидевших разведчиков и внимательно посмотрел на них сквозь узенькие щелки глаз. Локис на секунду поймал на себе взгляд старого степняка и почти тут же ощутил внизу живота неприятный холодок. Как будто его поймали в прицел, и вот-вот прозвучит выстрел. Взгляд у старика был совсем не стариковский. Молодой, цепкий, оценивающий. «А старичок-то непростой», – шепнул Локис Демидову. «Как бы мы с ним не влипли в историю раньше, чем до Киргизии доберемся». «Посмотрим», – также шепотом ответил тот. «Нам главное добраться до места, а там будем действовать по обстановке». Между тем казах-чабан встал от стола и все так же не спеша подошел к десантникам. «Салам алейкум, сынки!» – вежливо поздоровался он, сделав полупоклон. «Меня зовут Сакен. Я ваш проводник!» По-русски он говорил довольно чисто, что было редкостью для жителей степных районов, а уж тем более для простого чабана. Это Локис отметил для себя сразу же. «Приятно познакомиться!» Демидов на правах старшего группы, поднявшись с бетонки, протянул старику руку. «Капитан Швец. Горно-стрелковые войска России». Демидов назвал свой псевдоним, которым пользовался, если приходилось вступать в контакт с местными жителями во время выполнения задания. «Ой-вай!» – всплеснул руками старик. «Неужели из самой России в наши края занесло?» «Наше дело военное, отец», – покорно проговорил купец. «Куда родина пошлет, туда и едем. Устроили наши начальники большие совместные учения. Вот мы и прилетели». Пока Демидов рассказывал свою легенду, которую он сочинил буквально на ходу и первый раз опробовал на лейтенанте Жармухаметове, старик Сакен согласно кивал головой и тихонько прищелкивал языком. «Вы с оружием пойдете?» – спросил он, когда Демидов замолчал. «Разумеется!» – купец вскинул брови. «Как же иначе-то? А что, есть какие-то сложности?» «Какие сейчас сложности?» – тихо засмеялся старик. «Откуда им взяться в нашей степи? А патроны у вас боевые?» «Да нет!» – беззаботно отмахнулся Демидов. «На учениях не положено боевых. Холостыми снабдили». Чабан подсокал языком и вдруг заторопился. «Вы уже готовы?» – спросил он, суетливо ища, куда бы деть разом задрожавшие руки. «Да мы как пионеры. Всегда готовы!» – улыбнулся Демидов и оглянулся на своих бойцов. «Тогда пойдемте!» Не дожидаясь, что ему скажут, старик развернулся и зашагал куда-то в сторону от аэродромных построек. Разведчики, которым уже порядком надоело бездействие и неопределенность, быстро поднялись и пошли за стариком, который шагал уверенно и легко. По самым скромным прикидкам, группе Демидова предстояло пройти около 40-50 километров. Для тренированных разведчиков-диверсантов это было сущим пустяком. Тем более, что на этот раз они вышли с облегченным снаряжением, что имело не последнее значение при любом марш-броске. Так что за своих людей Демидов был абсолютно спокоен. А вот за старика-чабана он волновался всерьез. Но, к удивлению купца, да и, пожалуй, всей группы, Сакен шагал на редкость легко и даже не задыхался. Едва десантники отошли от аэродрома километров на 5-7, как наступила полная темнота. Долго висевшее над снежными вершинами солнце, как будто чего-то испугавшись, свалилось за горизонт. Было такое впечатление, словно кто-то большой нажал на кнопку выключателя. Темнота просто свалилась с неба. Миг, и спину впереди идущего человека уже не видно. «Оружие на изготовку», – тихо приказал Демидов. Особой надобности в этом пока не было, но купец, как и большинство разведчиков-диверсантов, терпеть не мог каких-либо сюрпризов, тем более неприятных. «Сыночки!» – раздался откуда-то из темноты голос проводника. «Вы держитесь поближе друг к другу! У нас ночи темные!» «Ничего, отец!» – бодро ответил ему Демидов. Мои люди привычные!» В темноте было хорошо слышно, как старик хмыкнул и что-то пробурчал по-казахски. Локис шел спокойным, или как он сам называл, походным шагом, стараясь правильно дышать. Свою СВДшку он положил на плечи, придерживая ее руками. Сзади в спину ему тяжело пыхтел петь Круглов. Вот уж кому приходилось не сладко. Как ни крути, ПКМ штука тяжелая во всех отношениях. И нести его на изготовку было не самой приятной обязанностью. а Это Локи знал по себе. Разведчики продвигались ровным темпом, полагаясь больше на слух, чем на зрение. Все равно в такой темноте, пока не взойдет луна, различить что-либо было невозможно. Только потому, что идти стало немного тяжелее, и потому, что под ногами зашуршали камни, Володя понял, что они вышли в предгорье киргизского Алатау. Значит, границу с Казахстаном они миновали и теперь идут по территории Киргизии. До Бишкека оставалось не так уж и много, если идти по прямой. Горная тропа начинала поворачивать. Огонь костра буквально ослепил шедшего впереди Андрея Чернова, однако это не помешало ему мгновенно спрятаться за выступ скалы. В красных отблесках Володя отчетливо видел, как старик провожатый, словно горный козел, отпрыгнул в сторону и что-то выкрикнул. Почти сразу же бухнул выстрел из охотничьего ружья. За ним второй, позвонче, скорее всего, из армейского карабина СКС. «Мужики! Засада! Оружие к бою!» Взревел Демидов, падая на камни. Но разведчики и без того уже залегли, а за секунду до команды прогрохотала очередь, которую успел дать Андрей Чернов. Боковым зрением Локис заметил наверху вспышку одиночного выстрела. Пуля царапнула камни где-то сбоку, противно взвизгнув, и срикошетила куда-то в сторону. Реакция Владимира оказалась мгновенной. Перевернувшись на бок, он выстрелил чуть выше и левее того места, где только что видел вспышку. Даже сквозь шум боя он услышал пронзительный крик раненого человека. Чернов и остальные разведчики тем временем стреляли почти вслепую. На фоне пламени костра изредка мелькали какие-то черные тени, которые тоже пытались отстреливаться. Судя по всему, оружие у них было разномастное, и пользоваться им они не умели. «Круглов, ты где твою дивизию?» – заорал Демидов. – Уснул, что ли? «А ну, братва, пригнись!» – крикнул Петр, поднимаясь в полный рост. Удерживая свой ПКМ за ручку для переноса одной рукой и упирая приклад в живот, Круглов дал длинную веерную очередь в сторону мелькающих на фоне костра теней. Двое из них мгновенно исчезли, словно сбитые в тире мишени, а третья заметалась с удвоенной силой. Петр чуть опустил ствол пулемета и саданул из него по костру. Искры, пыль и мелкие камушки брызнули в разные стороны. Яркое до этого пламя было сбито, запахло дымом, который густой волной пополз вдоль тропы. «Не стреляй! Не стреляй!» – донесся до Локиса отчаянный крик на ломаном русском. «Я сдаваться буду! Не стреляй!» «Оружие бросаешь на бруствер, чтобы я видел», – распорядился Демидов. А сам выходишь с высоко поднятыми руками спиной вперед. Вздумаешь чудить, пристрелю. С той стороны послышалось какое-то сопение. Потом о камне что-то глухо ударилось. А спустя пару минут возле наполовину потухшего, но уже начинающего опять разгораться костра, вновь появилась черная тень с высоко задранными вверх руками. Человек двигался неуверенно, часто спотыкаясь. Я не понял. Чуть повысил и без того громкий голос Демидов. «Остальных моей команды не касаются». «А нет больше никого», – жалобно проскулил человек. «Вы же всех поубивали». Купец на мгновение задумался. «Ладно, подходи ко мне, но медленно», – распорядился он. Фигура опять неуверенно спотыкаясь, двинулась в сторону разведчиков. Когда парень поравнялся с Черновым, прятавшимся за скальным выступом, тот с силой ударил его под колено, одновременно хватая за шиворот, опрокидывая на камни и наступая на шею ногой. «Тихо лежи, — Тихо ли же, пес! — рыкнул Чернов. — Удавлю. — Давай его сюда, Андрюха! — приказал Демидов. — Я с ним калякать стану. Петя Круглов, выдвигайся вперед. Если там кто-то остался, прикроешь. «Вовка ты с ним! Осмотритесь там!» Локис и Круглов одной короткой перебежкой добрались до поворота, за которым для них была устроена засада, и заняли каждый свою позицию. Петр залег посредине тропы, а Володя, встав на колено, укрылся за тем самым выступом, за которым только что прятался Чернов в самом начале короткого боя. Длинный ствол его СВДшки хищно заскользил в темноте. Сквозь окуляр прицела Локис внимательно осмотрел местность возле начинающего опять разгораться костра. Дым, который продолжал волнами стелиться в сторону разведчиков, нестерпимо вонял. Володя только сейчас сообразил, что из-за дефицита дров костер разложили из кизяков, смеси рубленной соломы и отходов барандии жизнедеятельности. Приближенная мощной оптикой место засады теперь стало видно как на ладони, хотя до него и так было не больше полусотни метров. Справа неподвижно лежало два тела. По-видимому, Чернов снял их первой же очередью. Чуть левее чернело еще три трупа. Судя по всему, им досталось от той самой очереди из ПКМ, которую Петя Круглов засадил по ним веером. В остальном все было спокойно. Никакого движения. Место для засады боевики выбрали достаточно грамотно. Тропа на этом участке сужалась, к тому же поворот был крутой, почти под 90 градусов. Костер разложен так, что пока не повернешь, не заметишь. Над тропой нависало несколько карнизов, на которых с легкостью уместился бы целый десяток снайперов. Единственное, чего не хватало нападавшим, так это оружие и опыта. Стволов-то у них, судя по всему, было только три штуки, да и те охотничьи. Окажись у них хоть немного и того, и другого, потерь среди разведчика вряд ли удалось бы избежать. За спиной раздался тяжелый хруст камушков и недовольное пыхтение. Локис, даже не оборачиваясь, понял, что это Демидов. Видимо, он закончил допрашивать пленного боевика, и результаты его допроса его не удовлетворили. «Что там, Купа?» — спросил Володя, не отрываясь от окуляра. — А! разочарованно протянул командир. — Фигня полная. Шпана киргизская. У вас-то что? — Кто налетел? — удивился Локис. — У нас все в порядке, — доложил Круглов. — Тропка чистая, ни одного препятствия. Можем двигаться дальше. Ты лучше про эту шпану расскажи. — Расскажу. Чисто говоришь там? Тогда пошли к костру. Демидов сердито сплюнул, потом обернувшись протяжно, но тихо свистнул одними губами, давая знак остальным подтягиваться к нему. Разведчики не заставили себя ждать. Короче говоря, дело обстояло так, – начал рассказывать купец, когда десантники и плененный ими боевик уселись возле костра. «Этот самый, как его там, Седан или Сакен?» Неважно. В общем, он всю свою сознательную жизнь отработал в этой местности участковым инспектором. Понятное дело, местность знает, как свой огород. Но на старости лет черт его попутал. Захотелось ему денег. Занялся этот старый козел контрабандой. Причем таскал через кордон все подряд. Наркоту, оружие, сырье, тряпки. Лишь бы бабло платили. «Погоди, купа». «А какой смысл ему платить, если граница чисто условная?» – перебил командир Локис. «Ходи, не хочу Условно это она условная, да не совсем», – покачал головой Демидов. «Все-таки местные погранцы их дербанили помаленьку, особенно если большие партии провозили. Так что платить было за что. В общем, контрабандил он, контрабандил, а тут такая везуха. В Киргизии очередная революция, да еще и со стрельбой. Богатеньких буратин в республике немного, но есть. Часть из них рванула вместе с опальным президентом на юг, а часть начала пробираться на север в Казахстан. Оттуда легче выбраться в Россию. Вот этих-то буратин наш Сакен и стал водить по горным тропам. Только водил он их не просто так, а с большим умыслом. Вытаскивал на заранее спланированную засаду, как нас сегодня. А для этого он сколотил группу, а точнее банду, из местной нищеты, вооружил, чем придется, и вышел на большую дорогу. «Ну, тогда уж на узкую тропу», – усмехнулся Чижиков. «Можно и так сказать», – не стал спорить купец. «Суть дела это не меняет. Правильно я говорю, Хасан». Последние слова были обращены к пленнику, который все это время сидел молча. Локис внимательно оглядел его. Полноватый, круглолицый, то ли казах, то ли киргиз, то ли еще какой-то представитель степного народа. На вид лет двадцать, не больше. Одет в камуфляжную куртку, которая велика ему как минимум размера на два, потрепанные джинсы, драные кеды. Типичный среднеазиатский нищий постсоветского периода. «Правильно, начальника!» – всхлипнул тот. «Сакен Ата говорила, что все Рахмат будет, никто не станет стрелять!» «Ты хочешь сказать, что никто из этих дураков не оказывал сопротивления?» Недоверчиво переспросил Круглов. «А кто из них мог сопротивляться-то?» – воскликнул Демидов. «Эти беи от жадности охрану не нанимали!» «А мы каким боком под эти колотушки попали?» – спросил Локис. «А вот тут загадка века!» — усмехнулся Демидов. — Этим балбесом старик сплел красивую историю о том, что мы крупные наркоторговцы и денег у нас хоть жопой ешь. Но представляется совсем другое. Ему оружие было нужно. Не зря же он на аэродроме интересовался, боевые у нас патроны или холостые. На мгновение воцарилась тишина. — Слушай, — нарушил затянувшуюся паузу Ефимов. «Выходит, этот самый хранитель аэродрома Амир тоже из этой шайки?» «Нет, этот теленок ни при чем», – вздохнул Демидов. «Просто он на своем аэродроме одичал до такой степени, что рад любому новому человеку». «Ладно, хватит баланду травить. Подъем и едем дальше. Хасан нас проводит. Верно я говорю?» Пленный киргиз энергично закивал головой, давая понять, что на все согласен.